Часть вторая. Глава первая. После нападения Гитлера на Советский Союз, ни одно событие Второй мировой войны не изменяло ее хода так круто и необратимо, как это сделала Курская битва. Вермахту случалось терпеть поражение и раньше. Был катастрофический провал наступления на Москву, были серьезные неудачи под Ленинградом и на Кавказе, был, наконец, Сталинград. Но даже потеряв на Волге четверть миллиона своих солдат с подорванными тотальной мобилизацией и производительными возможностями тыла и заметно пошатнувшейся моралью, Германия к началу рокового для нее лета 1943 года все еще удерживала инициативу боевых действий на Восточном фронте. Последним проявлением этой инициативы суждено было стать операцией «Цитадель». Ни на один из своих прежних оперативных планов не возлагал Гитлер таких надежд и никогда так не страшился неудачи. Он понимал, эта надежда уже последняя, еще одного шанса судьба ему не подарит. Как это нередко бывает с самыми оголтелыми авантюристами, Гитлеру была свойственна тщательно скрываемая нерешительность. Втайне его пугал размах собственных замыслов, Кидаясь, чертя голову в неизвестное, он подчас делал это просто для того, чтобы заглушить в себе шепоток страха и при этом заглушал голос рассудка. Все его планы, если разобраться, по сути дела, недодуманы в чем-то самом главном, и эта всегдашняя недодуманность целого наряду с мелочной дотошной разработкой деталей производит странное впечатление чего-то двоящегося, расщепленного. Мышление Гитлера действительно было расщеплено, как бы разорвано противодействующими психическими доминантами, маниакальной устремленностью к некой вынесенной далеко вперед цели и подсознательным пониманием ее конечной недостижимости. Тайная неуверенность и страх всегда мешали ему трезво во всех возможных вариантах продумать заранее последствия того или иного шага. как говорят шахматисты, на несколько ходов вперед. Вот этого-то умения у него никогда и не было. Не случайно он презирал шахматы, считая их коварной иудейской игрой. Принципиально отвергнув расчет как главный элемент стратегии, заменив его мистической интуицией в сочетании с со ставкой на тефтонскую ярость, Гитлер не мог в то же время не понимать, Насколько ненадежен подобный метод ведения современной механизированной войны? Отсюда его неизменные колебания перед каждым очередным ударом, всегда предшествующий этому период сомнений, оттяжек, внезапных переносов дня Д с одной намеченной даты на другую. Назначенное на 26 августа нападение на Польшу было отложено в последний момент. когда войска уже двигались к границе. Гитлер долго не решался начать западный поход, более десяти раз откладывал вторжение во Францию, менялась и переносилась дата агрессии против Советского Союза. Откладывались и сроки операции «Цитадель». Ее откладывали под разными предлогами – неготовность техники, распутица, неблагоприятные прогнозы синоптиков. Но все это были лишь предлоги. Истинная причина лежала глубже. Фюрер опять боялся, и на этот раз более чем когда-либо. Слишком многое было поставлено на эту последнюю карту, и он это понимал, даже не рассудком, а тем своим безошибочным звериным чутьем, которым так гордился, видя в нем особый, осеняющий лишь избранных дар свыше, и которая действительно не раз предупреждала его об опасностях. Он уже всем своим нутром чуял приближение самого кризисного момента войны. Он прекрасно понимал, что именно теперь и именно там, на этой холмистой, до последнего овражка, изученной им по аэрофотоснимкам равнине между Орлом и Белгородом, будет окончательно решен вопрос, быть или не быть. его тысячелетней империи. И это понимал не только Гитлер. Весь мир затаил дыхание, когда утром 5 июля 16 ударных дивизий двинулись на Курск с юга и с севера, начав самое массовое и самое жестокое из всех сухопутных сражений Второй мировой войны. Поэтому, когда неделей позже окончательно определился его исход, когда уже неоспоримым фактом стал катастрофический провал немецкого оперативного замысла, случилось именно то, чего втайне так боялся Гитлер. Под ударами сейсмических волн, рожденных в эпицентре Курской дуги, глубокие трещины пошли по всему фундаменту фашистской новой Европы. Раньше и сильнее, чем где-либо, это почувствовалось на родине фашизма. в Италии. 12 июля немецкие войска вынуждены были перейти к обороне под Орлом и Белгородом, а уже через две недели в Риме пал режим Муссолини. Диктатор был арестован по приказу короля. Хотя новый глава правительства маршал Бадольо и заявил официально о том, что Италия продолжает вести войну на стороне Германии, все понимали, что это лишь пустые слова. союзник номер один выбыл из игры. Почти одновременно с этим на другом конце Европы открыто взбунтовались финны. Куда более надежные, казалось бы, товарищи по оружию. Сейм единодушно одобрил и направил президенту меморандум с требованием выхода Финляндии из войны. Грозные подземные толчки... были зарегистрированы чуткими перьями дипломатов разведчиков в женеве стокгольме или сабоне стало известно что румыны и венгры зондируют возможности сепаратного мира еще недавно казавшийся монолитным как скала блок гитлеровских сателлитов превращался в шаткий фанерный балаган для заговорщиков в окх события столь стремительно развернувшиеся после провала цитадели отнюдь не были неожиданностью но как это нередко случается радикальные изменения обстановки застало врасплох даже тех кто его предвидел именно теперь когда германия оказалась перед фактом уже неминуемого военного поражения когда стала очевидной вся преступная бессмысленность жертв и лишений Именно теперь настало время открыто выступить против руководства, приведшего страну на край гибели. От слов надо было перейти к действию, но действовать было некому, не было исполнителя. Ни один из заговорщиков не принадлежал ближайшему окружению Гитлера и не имел доступа в Ставку. Рассчитывать приходилось лишь на какие-то случайные оказии, вроде того мартовского совещания в Смоленске, когда Тресков предпринял неудачную попытку взорвать самолет верховного главнокомандующего. Мало того, заговорщики имели, в общем, весьма расплывчатое представление о том, что же, собственно, предстоит им сделать после устранения фюрера. Кое-кому устранение-то и представлялось главной задачей, чуть ли не целью заговора. пришибить этой исчадие, эту каналью, этого наглого зарвавшегося ефрейтора, а все остальное уладится само собой. Должны же, наконец, черт побери, взять вверх исконные немецкие добродетели, здравый смысл, умеренность, уважение к порядку. Не исключено, что примерно так и представлял себе это в марте тот же Тресков — подсовывая адъютанту фюрера посылочку с английской замазкой. Если бы спустя тридцать минут в штаб поступило сообщение о гибели самолета, он должен был известить об этом коллег в Берлине, передать им эстафету. На этом его миссия окончалась. Что конкретно должны были делать в таком случае люди Ольбрихта, он уже не знал. Отчасти по конспиративному правилу ограниченной осведомленности, а отчасти и потому, что это плохо представлял себе и сам Ольбрихт. В принципе, должна была быть задействована Валькирия, а дальше уж как получится. С тех пор прошло полгода, но планы заговорщиков не стали за это время ни более четкими, ни лучше разработанными. можно подумать, что и на них лежал отпечаток той же фатальной недодуманности, что отличало вообще все стратегические разработки гитлеровского командования. А в сущности, почему бы и нет? Безумие заразительно, и фюрер вполне мог привить сотрудникам генштаба свою одержимость интуицией, презрение к трезвому расчету. Так или иначе, но осенью 43-го года самый благоприятный момент, когда партийное руководство Германии еще не оправилось после Орловско-Белгородской катастрофы и последовавшего за нею крушения альянса с Италией, заговорщики не предприняли ничего, чтобы попытаться достичь своих целей. Если учесть размах заговора хотя бы в высших военных кругах, это бездействие может показаться странным, но оно легко объяснимо. Во-первых, у заговорщиков не было четко сформулированной конечной цели, то есть программы действий. Во-вторых, среди них не было пока человека, способного действовать и организовывать действия других. Иными словами, заговор еще не имел руководителя. Подполковник службы генерального штаба Клаус граф Шенк фон Штауфенберг закончил курс лечения только в середине сентября. Собственно, не совсем даже закончил. Для протезирования левой руки требовалась еще одна операция, но он от нее отказался. «О протезах будем думать после победы», — сказал он своему хирургу. «Сейчас есть заботы поважнее». Навестив семью в Бамберге, он приехал в Берлин и 1 октября приступил к исполнению обязанностей на новом месте службы в общевойсковом управлении главного командования сухопутных войск. Среди представленных ему на Бендлер-штрассе сослуживцев оказался и тот физик, о котором недавно говорил Фабиан. Физика подполковник помнил еще по Франции. По правде сказать, тот не показался ему тогда особенно интересным человеком. Не нацист, конечно, и вел себя вполне порядочно, но было в нем что-то такое, какая-то ограниченность, что ли. Да, именно ограниченность интересов. Жалея таких людей, Штауфенберг втайне относился к ним несколько свысока. Ничего не мог с собой поделать, они были ему просто неинтересны. И именно к ним он всегда вменял себе в обязанность быть вдвойне внимательным. Это было своего рода покаяние. Относиться свысока к кому бы то ни было граф считал признаком душевного плебейства. Сейчас он поздоровался с капитаном Дорнбергером Особенно сердечно и без усилия над собой. Ему в самом деле приятно было вспомнить идиллические времена службы в шестой танковой. Франция, сороковой год, когда война казалась чуть ли не джентльменским видом спорта. Каким он был тогда болваном! Сколько вздор бродило у него в голове, стыдно вспомнить. А Дорнбергер, тогда еще лейтенант, не разбирался в поэзии, это верно, Зато во многом другом разбирался совсем неплохо и мысли высказывал весьма здравые, при всей своей ограниченности. Так что не исключено, что Фабиан действительно знал, кого рекомендовать. Ольбрихт, когда Штауфенберг поинтересовался его мнением о новом сотруднике, тоже отозвался положительно. «Бернардис, — сказал он, — уже вводит капитана в курс дела, и успешно». Разговор шел без опасений, и штаба Ольбрихт привез подполковника в пустующую квартиру одного приятеля в районе ванзе надежно гарантированную от прослушивания. Здесь даже не было телефона. — Дорнбергера к нам направил Абвер, — сказал генерал. Я поначалу опасался даже, что это их человек. Потом оказалось, нет, не имеет никакого отношения. Мне признаться это более по душе. Но почему они тогда о нем хлопотали, не могу понять. Вы думаете, так просто было вытащить его из-под Сталинграда? Да, его собирались использовать по другой линии, насколько мне известно. Все это хорошо. Вам удалось собрать неплохую группу. Но только прошу, поймите меня правильно. Это еще не организация. Пока это лишь... Штауфенберг приподнял с подлокотника искалеченную левую руку и пошевелил пальцами, их было всего три, словно пытаясь нащупать в воздухе нечто неопределенное. Я даже затрудняюсь определить. Это скорее движение, что ли, движение единомышленников, приблизительно знающих, чего они хотят. Или даже нет, это просто сообщество людей, объединенных только отрицанием. Это уже не так мало. Для действия? «Этого абсолютно недостаточно, экселленс», — возразил подполковник почтительным, но твердым тоном. «Смею вас уверить. Для того, чтобы действовать, надо прежде всего четко видеть конечную цель. А мы пока знаем лишь против чего готовы подняться. Но во имя чего?» «Странный вопрос, граф. Вы можете на него ответить?» «Разумеется. Во имя блага Германии». — Простите, не понял. Какую Германию вы имеете в виду? Образца 1919-го? Или 1870-го? Да и потом, что значит «благо Германии»? Адольф Шикельгрубер, например, совершенно непоколебимо уверен, что высшее благо Германии выражено формулой «один народ, одна империя, один вождь». — Что же вы предлагаете? — К сожалению, пока ничего. такая могу лишь констатировать прискорбный факт отсутствия четкой положительной программы у людей готовых совершить государственный переворот да еще во время войны большая ответственность господин генерал неужели вы думаете подполковник негромко спросил Ольбрихт, — что я ежечасно не ощущаю ее тяжести отсутствие программы это плохо согласен Но что делать, мы не политическая партия. Армия всегда вне политики. Это не ее дело. Хотя бывают случаи, когда армии приходится исправлять то, что натворили политиканы. Наша страна оказалась теперь именно в такой ситуации. И поэтому я сознательно иду на нарушение присяги. На государственную измену, не будем бояться слов. Сейчас нам приходится действовать. а с программой или без нее — это уже деталь. Программами пусть потом занимаются штатские, — добавил Ольбрихт с примирительной улыбкой. — Рюмочку кюмеля Не дожидаясь ответа, он встал, подошел к буфету, раскрыл скрипучие дверцы. За высокими окнами уже смеркалось, но света не было. Воздушную тревогу объявили час назад. Ольбрихт расставил на курительном столике бутылку, рюмки, ящичек с сигарами. «Теща до сих пор не может примириться с нашей манерой пить», — заметил Штауфенберг. «Считает ее варварской». «В каком смысле?» «Пить ничем не закусывая. В России, говорит, так делают только безнадежные алкоголики». «Любопытно». — В самом деле, ваша супруга, кажется, отчасти русская. — Ровно наполовину. Тесть женился в России, когда был на дипломатической службе, еще до Первой войны. Да — Да-да, добрые старые времена, когда нашим дипломатам разрешали жениться на иностранках. Ольбрихт вздохнул. — Барон фон Лерхенфельд, если не ошибаюсь. Я по долгу службы, как вы понимаете, ознакомился с вашим досье. Кстати, подполковник, графиня, надеюсь, в курсе? О, лишь в самых общих чертах. Итак, возвращаясь к нашим баранам, я надеюсь быть правильно понятым. Не мне брать на себя роль ментора, ни по возрасту, ни по стажу участия я на нее не гожусь, но иногда человеку со стороны кое-что бывает виднее. «Экселленс, я не случайно заговорил о программе. Ее наличие — это необходимая предпосылка к действию. Я имею в виду серьезное действие, а не какой-нибудь путь». «Минутку». Ольбрихт прислушался, протянул руку к приемничку, настроенному на волну службы оповещения ПВО, и усилил звук. Бесстрастный женский голос говорил монотонно, без интонаций. — В северной полосе воздушного пространства Рейха угрожаемые районы Штральзунд, Анклам, Штеттин. На сей раз мимо. Ольбрихт прикрутил звук до да едва слышного бормотания и обернулся к Штауфенбергу. — Значит, вы считаете... — Да, я считаю, что нельзя действовать, пока нет программы. — Но и не действовать уже нельзя. У нас просто нет времени. «Войну надо кончать немедленно. Завтра будет поздно. Одно дело предложить русским мир сейчас, когда мы еще стоим на Днепре, удерживаем Кубань и Белоруссию». «Кубань можете уже не считать», — перебил Ольбрихт. Ставкой принято решение эвакуировать кубанский плацдарм до наступления холодов. «Тем хуже. Однако Белоруссия и большая часть Украины пока у нас». В таком положении русские, может быть, еще стали бы с нами разговаривать. При условии, разумеется, что мы уберем Гитлера. Но вот когда они силой вышибут нас из своих границ, тогда уже ничто их не остановит до самого Берлина. Какой смысл вести переговоры с разгромленным противником? Его проще добить, загнав в угол, и русские это сделают. Кстати, с помощью англо-американцев». потому что теперь можно не сомневаться. Вторжение во Францию будет осуществлено в кратчайший срок». «Не ранее лето заметил Ольбрихт, снова наполняя рюмки. «Десантную операцию такого масштаба нельзя провести даже весной, из-за частых бурь в Ла-Манше. Мы хорошо изучили этот вопрос, когда готовили морской лев». «Прекрасно. Допустим, они высадятся в мае». А русские к тому времени будут уже в Польше, у ворот Восточной Пруссии. Поймите же, экселленц, как только первый вражеский солдат ступит на немецкую землю, переворот станет невозможен, поэтому с Гитлером надо кончать раньше. Это, кстати, само по себе не проблема — устранить одного определенного человека. «Видите ли, граф?» — Ольбрихт усмехнулся. Если этот человек занимает пост Верховного Главнокомандующего, задача несколько усложняется. Не настолько, как может показаться на первый взгляд. Устройте мне возможность бывать в Ставке, но ну, хотя бы с докладами, и я решу эту задачу в течение месяца. Но что будет потом? Вы говорите, программами пусть занимаются штатские. Согласен. если иметь в виду политические программы. Нам просто не успеть с выработкой политической платформы нашего движения, тут уж ничего не поделаешь. Но вот программа действия, или назовем это диспозицией, без нее не обойтись в любом случае. Допустим, фюрера уже нет, власть в наших руках. Что происходит в это время на Восточном фронте? А в Италии? Войска продолжают сражаться? Или по приказу складывают оружие? Кто конкретно отдаст такой приказ? Новый главнокомандующий? И подчинятся ли ему командующие группами армий? А положение в тылу? Во всех военных округах одновременно надо будет изолировать и обезоружить силы безопасности ИСС. Именно это и позволит сделать Валькирия, если будет проведена точно по плану. «Если!» — Штауфенберг дернул плечом. «Поймите, в этом деле не должно быть никаких «если!» Государственный переворот во время войны — вещь слишком опасная, чтобы мы могли рисковать хотя бы минимальной возможностью хаоса и междоусобицы. Вспомните семнадцатый год в России. У нас все это может быть гораздо страшнее. «Ко мне в Мюнхен!» Приезжал летом старик Югскюль. Я ему сразу сказал, да, готов действовать в любую минуту, пока еще можно что-то сделать. Но что произойдет потом? Когда майоры и полковники выполнят свою часть задачи, что станут делать фельдмаршалы? Будет ли прекращен огонь на всех фронтах? На это мой уважаемый дядюшка сказал, что перемирие на Западе будет заключено немедленно. что же касается востока то на сей счет мнения бога расходятся вы понимаете чем нам грозит это расхождение мнений понимаю сказал ольбрихт понимаю и разделяю вашу тревогу но дорогой подполковник есть одно весьма существенное обстоятельство правое крыло заговора то есть именно та фракция которая хочет перемирие на западе продолжение войны на Востоке. Это крыло состоит из людей преимущественно невоенных. Герделер, опец Кое-кто из генералов разделяет их взгляды, что поделаешь. Но поймите, в решающую минуту действовать будут не они. Действовать будем мы с вами. И от нас в конечном счете будет зависеть конечный результат. Я даже предпочитаю не делиться ни с кем своими соображениями. Пусть думают, что мы тоже готовы продолжать войну с русскими, обеспечив тыл на западе. Мы, когда настанет час, просто поставим этих людей перед фактом». Они поговорили еще немного, потом Ольбрихт посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Когда вышли, было уже совсем темно, по небу, в просвете между домами. Медленно шарили, скрещиваясь и расходясь, бледные лучи далеких прожекторов. Нерешительно, словно пристреливаясь, открыли огонь зенитные батареи где-то за Тегелем или Рейнекенсдорфом, и среди прожекторных лучей замерцали редкие искры разрывов. — Похоже, теперь наша очередь, — заметил Штаупфенберг. — Не думаю. Это скорее какие-то заблудившиеся. На обратном пути многие отстают, сбиваются с курса. Кстати, вы обратили внимание, какие были названы места? Штральзунд, если не ошибаюсь. Да, и Анклам тоже. Не странная ли цель для рейда стратегической авиации? Вы думаете? Ну, естественно. Они бомбят ракетные полигоны на Узи-доме, но это место запрещено даже упоминать в сводках. Выходит, там еще есть что бомбить. Что-нибудь всегда найдется. — Вам на Титсенштрассе? — спросил Ольбрихт, отпирая дверцу своего служебного опель-адмирала. — Садитесь, граф, это по пути. — Благодарю, я лучше пешком, здесь близко. — Что ж, вечерний мацион — штука полезная. Но как это вам посчастливилось найти квартиру в таком районе? В Берлине с этим сейчас, знаете ли, и проблема. Это квартира брата. Я решил пока пожить у него. Фактически только ночую. Днем на службе, а по воскресеньям уезжаю в Бамберг навестить своих. Да, у вас ведь большое семейство, я слышал. По теперешним временам большое. Четверо. Старшему уже девять, а младший три. По теперешним временам даже многовато, — подумал он, провожая взглядом синие габаритные огни генеральской машины. А Нина хочет еще пятого. Впрочем, может быть, она и права чисто по-женски, интуитивно. Нам-то труднее пренебречь доводами разума, а женщины пренебрегают». и оказываются правы гораздо чаще, чем можно было бы предположить. На худой конец, если Бамберг начнут всерьез тревожить с воздуха, можно отправить их пожить в Лёйтлингене. Там в случае чего крестьяне помогут. Подполковник Штауфенберг поймал друг себя на том, что думает о семье как-то отстраненно. Не то чтобы как о посторонних, нет, но... Так, как можно думать о чем-то уже заведомо утраченном. Этого не было никогда раньше. Ни в 39-м, когда его дивизия уходила в Польшу, ни весной сорокового го ни даже в конце прошлого года, когда он получил назначение в штаб африканского корпуса. Всякий солдат, прощаясь с близкими, не может ни подумать, ни в последний ли раз они видятся. Но обычно эта мысль тут же уходит. Человеку со здоровой психикой свойственно быть оптимистом. Всегда есть надежда, ведь кто-то же возвращается с самой кровопролитной войны. А у него сейчас надежды не оставалось. Это было даже не то смутное предчувствие, что появляется иногда у тех, кому не суждено вернуться из следующего боя. Клаус Штауфенберг попросту знал, что жить ему осталось каких-нибудь полгода. от силы год. Свой собственный смертный приговор он только что скрепил несколькими словами, сказанными генералу Ольбрихту. «Я решу эту задачу». А может быть, это случилось раньше, когда граф Юкскюль Гилленбанд навестил племянника в мюнхенском лазарете и прямо спросил его, согласен ли он Клаус помочь избавить, наконец, Германию от сумасшедшего диктатора. Трудно сказать, тут все так перепуталось и переплелось. Одно вытекало из другого. Может быть, даже все началось с той верховой прогулки в Виннице летом прошлого года. Подполковник неспеша шел по темной и безлюдной Клейст-штрассе. Было довольно холодно, впору уже носить шинель, но он упрямо продолжал ходить в одном мундире. Отчасти это была уступка обстоятельствам. Для однорукого каждая лишняя пуговица проблема, хотя он уже порядком освоился со своим увечьем. Однажды, собираясь с женой в гости, ухитрился даже завязать без ее помощи галстук-бабочку к смокингу. А отчасти, напротив, оставшаяся еще в юности привычка закалять себя разного рода неудобствами, особенно холодом. Сколько он себя помнил, его всегда окружали заманчивые возможности, от которых приходилось отказываться ради становления характера. Старшие братья были менее требовательны к себе даже в выборе жизненного пути. Каждый избрал то, к чему лежало сердце. Бертольд — юриспруденцию, Александр — историю, а он, мечтавший стать архитектором, заставил себя пойти в юнкерское училище. И даже не потому, что этого требовали семейные традиции. Отец был достаточно либерален и не стал бы принуждать. Нет, решение принял он сам. Принял именно потому, что был слаб здоровьем и любил искусство. Всякое искусство. Живописи, музыку, поэзию и архитектуру. поэтому и стал профессиональным солдатом. Он, Клаус Филипп Мария Графшенк фон Штауфенберг, отпрыск семисотлетнего рода, потомок крестоносцев и проправнук великого Гнезенау, считал недостойным выбирать в жизни путь наименьшего сопротивления. В Кладове за озером протяжно взвыла сирена, Ей тут же, словно дожидались, стали отвечать другие со всех сторон «Из Шлахтензея, Тельтова, Целлендорфа». Хором, разноголоса они тянули самый отрадный для уха берлинцев сигнал, долгие гудки отбоя. Прожектора погасли один за другим, вдоль улицы зажглись редкие синие фонари. Поежившись от холода, подполковник ускорил шаг. Тогда, в Виннице, приехав в Ставку, он встретил Гельмута, однокашника по Дрезденскому пехотному училищу. Там они были неразлучны. Они двое, и еще племянник фельдмаршала, сумасброд Манфред, который бросил потом армию, став профессиональным автогонщиком. А Гельмут, оказалось, все так же любит лошадей. Они стали выезжать вдвоем, когда выдавался свободный часок. то свежее августовское утро было великолепным. Все золотое и зеленое. Они ехали по старой почтовой дороге, обсаженной гигантскими дубами. Гельмут объяснил, что эти дороги прокладывал еще Потемкин, знаменитый фаворит любвеобильной Фикхен-Ангальд-Цербсткой. Сначала поговорили о лошадях, сравнивали ли с русскими орловцами, Потом разговор как-то сам собой перескользнул на другое. Была середина августа, Лист подходил к предгорьям Кавказа, а Паулюс уже вел бои между Доном и Волгой. Все это на первый взгляд выглядело блестяще. В Берлине не умолкали фанфары, но блестяще это выглядело лишь для дураков. Он спросил майора, неужели в Ставке никто не видит, что на Кавказе нет никакой победы? а есть всего лишь огромная западня, мешок, куда слепо вползают панцирные дивизии группы А. И неужели недостаточно просто взглянуть на карту и увидеть конфигурацию линии фронта, чтобы понять всю бессмыслицу, обреченность этого безумного рывка к Волге? Ни на Кавказе, ни в излучине Дона нам не удалось навязать русским ни одного серьезного сражения, Похоже на то, что Харьков и Керчь были последними оперативными просчетами противника. Он ведь тоже чему-то учится, приобретает опыт. Да, русские отходят, но теперь они отходят почти без потерь. Мы просто сжимаем пружину, и допомилует да помилует нас Бог, когда она дойдет до пределов сжатия и ударит обратно». А что мы будем делать на той же «Волге», если начнутся морозы? На что можно рассчитывать, растянув коммуникации через всю враждебную нам Украину, где приходится охранять от партизан каждый километр железнодорожного полотна? Всех этих вопросов, конечно, можно было и не задавать. Это была чистой воды риторика, но он просто не мог уже сдержаться. Ему надо было выговориться. выкрикнуть вслух все, что накопилось на душе. Благо, Гельмут был старым приятелем. Был, потому что вскоре его убили партизаны. Да, в то утро он Гельмута и спросил, неужели среди них, офицеров ставки, не найдется никого, кто в конце концов потерял бы терпение, ведь достаточно пистолета с полной обоймой. И вот этот вопрос был уже не просто риторичен. Он был оскорбителен. Гельмут тогда ничего не ответил, только глянул искоса и отвел глаза. Воспоминание об этом коротком взгляде до сих пор заставляло Штауфенберга стискивать зубы, как от внезапного приступа зубной боли. Может быть, именно оттуда и потянулась ниточка? Задав другому такой вопрос, нельзя самому оставаться в стороне. Увы, все в мире закономерно, и за все приходится платить. Так или иначе, но за все, за любую ошибку. Его решение стать военным, несомненно, оказалось ошибкой. И дело было не только в мальчишеском желании испытать себя трудностями, закалить характер. Дело было еще и в ошибочном понимании своего долга. Шел двадцать седьмой год. Над Германией лежала мрачная тень Версаля, и Фанен-Юнкеру Штауфенбергу казалось, что именно на военном поприще он сможет приносить стране наибольшую пользу. В их семье, правда, никогда не мечтали о реванше. Монархические настроения родителей не сделали их слепыми поклонниками последнего кайзера. Отец, кажется, вообще не признавал никакой иной династии, кроме Вюртенбергской. и поражение Германии в Первой мировой войне воспринималось ими как заслуженная кара за непомерные амбиции Вильгельма. Но страна, лишенная армии, это уж было слишком. Как умело использовал Гитлер подобные настроения! Как ловко заставил служить себе даже тех, кто вообще не принимал его всерьез! Что ж, и он тоже служил Гитлеру. От этого факта никуда не денешься. Правда, начал служить еще в Рейхсвере. Но потом Рейхсвер превратили в Вермахт. Была оккупирована Рейнская область, присоединена Австрия. Он продолжал служить, ни в чем особенно не сомневаясь. Успешно делал карьеру, радовался повышением в чинах. Военную академию кончил в 1938 году, когда дело уже открыто шло к новой мировой войне. и теперь он просто обязан потому что если он этого не сделает ему через несколько лет стыдно будет смотреть в глаза своим детям которые тогда уже будут знать обо всем о лагерях уничтожения о казнях заложников о миллионах уморенных голодом русских военнопленных и рано или поздно ему зададут простой вопрос отец ты католик и дворянин Знал обо всем этом и продолжал служить такой власти? Что он сможет ответить? Сошлется на присягу? Клянусь пред Господом Богом сей священной присягой безоговорочно повиноваться фюреру Германской империи народа Адольфу Гитлеру? Нет, за свои ошибки надо платить, какую бы ни оказалась цена. Смерти он не боялся. как солдат приучил себя о ней не думать, но как человек верующий не мог, естественно, не возвращаться к этому вопросу, испытывал скорее любопытство, отчасти, пожалуй, вольнодумное. Трудно было представить себе, чтобы там все оказалось соответствующим той упрощенной и приспособленной для всеобщего понимания схематичной картине, которую уже столько веков рисует пастве христианская церковь. Все-таки, вероятно, это не совсем так, но проверить будет интересно. Сейчас, думая о неизбежной смерти, неизбежно-то она положен для каждого, у него дело осложнялось заведомой ограниченностью остающегося в его распоряжении срока, он не ощущал ничего, кроме печали. Жизнь сама по себе не такая уж высокая ценность, но в ней может быть немало хорошего. И у него тоже было, в сущности, его жизнь начиналась счастливо, насколько это возможно. И можно было бы еще пожить. Это ведь далеко не старость 36 лет. Неделю назад они с Ниной отпраздновали десятилетие своего брака. Да, можно было бы, стань он тогда архитектором, как и хотел. Сейчас, конечно, он тоже был бы на фронте. но если бы повезло остаться в живых, можно было бы ни о чем не беспокоиться. Тогда, если бы сын спросил его когда-нибудь, как же ты мог, он ответил бы со спокойной совестью, что мог, как и все остальные немцы, по принуждению, по мобилизации. А в мирное время, сын, сказал бы он, я строил дома, и мне дела не было до этих поганцев. нет тоже не получается. Какая уж тут к черту спокойная совесть. — Ты хочешь сказать, — переспросил бы его сын, — что тебе действительно не было дела до того, что тогда творилось в Германии, и ты спокойно строил свои дома, пока они гнали людей в газовые камеры? — Нет, не получается, — повторил подполковник. И не получилось бы в любом случае. У нас у всех есть теперь только один единственный способ оправдаться перед собственным потомством и перед человечеством.